«22. 31 октября, 02.30. Меньше четырёх часов до отлива. Роуз заползает в чулан и осторожно вытаскивает Трикси. Никто не разговаривает, и дом окутывает зловещая тишина. Кажется странным, что Лили не спешит к дочери, но я думаю, она шокирована, как и мы. Кроме Роуз, который снова управляет ситуацией». Она бережно опускает Рикси на паркетный пол коридора. «Держи фонарик ровно!» — рявкает она Коннору, наклоняясь над моей племянницей и прощупывая пульс. Это занимает слишком много времени. Но, наконец, роу кивает. Она жива. «О, слава богу!» — говорит Лили, но улыбка вскоре сползает с ее лица. «Кто это сделал?» Никто не отвечает. «Кто из вас это сделал?» она же не сама заперлась в долбанном чулане погодите говорит роуз она жива но что то не так мы наблюдаем как она осматривает триксис с ног до головы она без мертвенно бледная и я замечаю что на ней нет одного носка роуз тоже это видит и смотрит на голую ступню у нее между пальцев засохло немного крови говорит роуз будто сама себе а это что значит спрашивает Лили. «Я не уверена. Полагаю, кто-то ей что-то вколол». «Что? Кто?» «Я не знаю», — отвечает Роуз. «Но мы не можем найти Нэнси. Твой набор для диабетика был в ее спальне, а инсулиновый шприц пропал». Лили качает головой. «Ты же не хочешь сказать, что наша мать сделала это с Трикси?» Она обожает внучку, любит ее сильнее, чем любую из нас». Роуз вздыхает и будто бы сдувается. «Где сейчас Нэнси? У нас нет на это времени. Мне нужен твой набор для диабетиков». Лили протягивает его Роуз, и та достает из сумки маленькое устройство. Никто не осмеливается спросить, что она делает. Мне кажется, все задерживают дыхание. Роуз прокалывает палец Трикси и выдавливает капельку крови на аппарат. «Не могу сказать точно». но мне кажется, ей вкололи чрезмерную дозу инсулина. Если я права, нам нужно действовать быстро или... «Просто делай, что нужно», — тихо говорит Лили. Странно видеть ее плачущей и ранимой. Она всегда была несокрушимой сестрой. Роуз бросается в библиотеку, где она спала, и возвращается со своей сумочкой. Это старомодный коричневый кожаный чемоданчик доктора. Подарок от бабушки, когда Роуз поступила в Кембридж для изучения ветеринарии. Она открывает его и достает большую иглу и маленькую ампулу. «Что это?» — спрашивает конор «Глюкогон. В наборе у Лили он должен был быть, но тоже исчез. Собак лечат так же, поэтому, если я права...» «Что, если ты ошибаешься?» — шепчет Лили. Роуз не обращает на нее внимания и ставит укол Трикси в предплечье. «Мы ждем, кажется, целую вечность. Время невозможно проследить». Потом Трикси открывает глаза. Она моргает несколько раз, останавливая взгляд на Лили. «Мама?» «О, слава богу! Спасибо, спасибо, спасибо!» говорит Лили, обхватывая Трикси руками и целуя ее. «У меня на глаза наворачиваются слезы радости, облегчения и любви. Оглядываясь, я вижу то же самое у остальных». Никто из присутствующих не навредил бы этому ребенку. Вскоре мы возвращаемся в гостиную, подперев дверную ручку стулом, чтобы никто не смог войти или выйти. Мы забаррикадировались внутри и сбились погреться у камина. Роуз зажгла несколько старых свечей, чтобы осветить комнату. Даже в темноте я вижу, как Лили дрожит. Трикси сидит возле нее, завернувшись в одеяло и смотря в огонь. «Нам нечего пить или есть?» Но я сомневаюсь, что у кого-то есть аппетит. Никто словно не хочет признавать, что здесь происходит, как будто если мы не будем об этом говорить, мы сможем притвориться, что это не так. Бабушка с отцом мертвы. Нэнси исчезла. Либо она сделала что-то очень плохое, либо, боюсь, что-то очень плохое случилось с ней. Последнее, что помнит Трикси, это как она пила чай, который, как мы знаем, был смешан со снотворной моей матери и как лиля накрыла ее пледом на подоконнике. Она не помнит, что была в чулане, или как там оказалось, или кто ее там запер, или с кем она там была. Трикси лишь знает, что заснула на подоконнике, а проснулась в коридоре. Я знаю, что для нее лучше не помнить произошедшего с ней, но нас это расстраивает и пугает». Я вспоминаю прошлый вечер, когда мы сидели за столом, шутили о том, кто как убил бы человека, чтобы не попасться. Роу сказала об инсулине, вколотом между пальцами ног. Похоже, у кого-то возникла такая же идея. Мне не верится, что это происходит на самом деле, и я не могу понять, кто может ненавидеть мою семью настолько, чтобы все это делать. Я оглядываю комнату. У каждого была причина разозлиться на бабушку из-за завещания. «Моя мать и Лили долго ненавидели отца после развода. Но никто здесь не хотел бы навредить Трикси. Наверняка в этом я права». Электричество включается снова, заставляя нас подпрыгнуть, и свет заливает комнату. «Ну, это хороший знак», — говорит Лили. «Неужели?» — отвечает Роуз, а затем снова осматривает Трикси, убеждая, что она правда в порядке. Я не могу не заметить пистолет в коричневой сумке Роуз, когда она спаковывает свои вещи, и не только я одна. У Трикси глаза круглые, как блюдца, а лицо будто отображает вопросительный знак. «Зачем тебе пистолет, тетушка Роуз?» — спрашивает она. «Ты же говорила, он в другом месте», — говорит Лили. Роуз вздыхает. «Был. Но после случившегося я чувствую себя безопаснее с ним». Она поворачивается к Трикси. «Иногда ветеринарам нужны пистолеты. Вероятно, они похожи на те, что ты видела по телевизору, потому что это правда. Но ветеринары используют их для других вещей. Это очень грустно, но если животное в очень плохом состоянии... «Ты его застреливаешь?» — спрашивает Трикси. «Иногда. Но только если нет другого выхода. Если животное очень страдает». «А кого-то из нас ты бы пристрелила, если бы мы очень страдали?» спрашивает Трикси с намеком на иронию. «Надеюсь, нам не доведется узнать ответ на этот вопрос. Тебе нужно отдохнуть. Мы уедем, как только наступит отлив. С тобой все будет хорошо. Обещаю». Трикси пытается изобразить улыбку, но получается ненадолго. Она достаточно взрослая и умная, чтобы понимать, что мы не все рассказали ей о произошедшем. Роуз направляется к выходу из гостиной. «Куда это ты?» — спрашивает Лили испуганно. «Я вернусь через минуту. Я хочу кое-что проверить. Хочешь, я пойду с тобой?» Рус долго на нее смотрит, но затем уходит, не ответив, что, полагаю, само по себе является ответом. Мы сидим молча у потрескивающего костра. Тени пляшут на стенах и наших лицах, мысли в наших головах такие громкие, что я почти их слышу. Через несколько минут Конор тоже собирается выйти. Я следую за ним, наблюдая с порога, и вижу, как он стоит рядом с Роуз в коридоре. «Ты в порядке?» — спрашивает он. «Нет, конечно нет», — шепчет Роуз в ответ. «Мне легче держать пистолет при себе. А этого я никогда не ожидала сказать, учитывая, как я их ненавижу. Я пришла забрать ключ от чулана», — говорит она, похлопывая по карману джинсов. «Мне кажется, это универсальный ключ. Если я права...» Мы можем запереться в гостиной до отлива. Кто-то пытался убить Трикси. Я уверена, и я не думаю, что все кончено». «Думаю, ты права. Но кто? И зачем?» «Я не знаю. Но пока мы это не выясним, мы все в опасности», — говорит Роуз. «Это началось с бабушки, поэтому наверняка это был кто-то разозленный на нее. Не думаю, что причина только в завещании». «Кто-то разнёс её мастерскую в поисках чего-то, так что, я полагаю, кто-то не хотел, чтобы она писала последнюю книгу об этой семье. Кто-то, у кого есть секрет». «У всех нас есть секреты», — говорит Роуз. «Да, но мы не убиваем людей, чтобы их сохранить». Роуз бросает на него странный взгляд при этих словах, но Конор слишком занят своими мыслями, чтобы это заметить. «У кого был мотив убить Фрэнка?» Продолжает он. «И зачем кому-то пытаться убить Трикси? Может, она что-то видела вчера, когда спустилась и обнаружила тело бабушки? Что-то, способное выдать убийцу?» «Кто бы это ни был, им нравится все убирать с глаз долой», говорит Роуз, глядя на чулан. Конор открывает дверь чулана немного шире. «На ней лесенкой, отмечающей наш рост, написаны наши имена и возраст. Я могу прочитать три верхних». Дейзи — 13, 5 футов — 1 дюйм. Роуз — 10, 4 фута — 10 дюймов. Лили — 9, 4 фута — 3 дюйма. Это единственное место в пространстве и времени, где я была выше их. «По крайней мере, мы знаем, куда делись тела», — говорит конор И это объясняет, почему Поппин скреблась в дверь. Она никогда не могла вынести разлуку с бабушкой ни на минуту. Роуз захлопывает дверь чулана и запирает ее. Я не хочу больше видеть, что внутри, и не хочу об этом говорить. Они направляются обратно к гостиной, и я отступаю от двери. Я не знаю почему, но я рада, что они меня не заметили. Мне кажется, что мне не недостает кусочка пазла, и все сложнее понять, кому можно верить. Теперь всем страшно. И не зря. Кто-то убивает даркеров один за другим. И я боюсь, это лишь дело времени до того, как это случится снова.